Вот тоже, без особой связи, а просто потому, что думал об этом, заговорил мостовой. В сорок первом под хомутовкой выходили мы из окружения. Слыхал хомутовку? Ну, окружение, окружение. А тут захотелось молочка холодненького попить. Взяли мы с сержантом Власенкой котелок. Хороший был парень. После ему, когда прорывалось, миной обе ноги оторвало. и по подсолнухам огородами в деревню. А немцев в деревне не было. Только мы кринку выпили, хозяйка за второй в подвал полезла. Ребятам думали принести, когда два немца в двери. И автоматы на нас наставили. Мы даже за оружие схватиться не успели. А жара была, я тебе говорю. Мундиры на них мокрые от пота. Тоже, видно, шли молока попить. Сидим. Они стоят. Хозяйка сунулась было из-под пола, увидела и крышку над собой захлопнула. Тогда немец постарше, который сказал что то другому по-своему, подходит ко мне, взял за плечо и ведет к двери. А я иду. И вот скажи, как это получается, до сих пор понять не могу. Немец мне это до уха. Там его вместе с автоматом взять делать нечего, и брал же их после. А в тот раз иду послушно. Тем же манером выводит Власенку на крыльцо, показывает нам на лес. — Эй! — иди, мол. Думали, спину стрельнет. — Ничего. Приходим к своим, рассказываем. А был у нас капитан Смирнов, первый ПНШ. Он еще до войны, лет десять, капитану. Мостовой, весь покраснев от усилий и боли, за ушки натягивал сапог. на распухшую ногу, говорил прерывисто. Сбоку стоял разведчик, готовый помочь, и каждое усилие мостового отражалось на его лице. «Так тот Смирнов услышал, приказал арестовать нас. За подрыв морального нога проскочила, наконец, в сапог. Мостовой перевел дух, кровь медленно отливал от лица». «Теперь пойдет», — говорил он, поднявшись и наступая на ногу с осторожностью. Главное дело было впихнуть. Теперь разойдется. «Вот что ты мне скажи, комиссар. Кончится война, ладно. Ну, в мировом масштабе дело ясное. Кто тут прав, кто виноват, кому чего. А один человек, хоть этот немец, который нас отпустил. Как думаешь, смогут после войны с каждым разобраться, с каждым?» Или он за эти годы такого наворочил на нашей земле, что про то забывать надо, а? Забывать ничего не надо, сказал Васич. Ты хлопчика видел в хате у нас. Тоже не надо забывать. Немец его учил не воровать. на всю жизнь заик и сделал. Его хату пришел, за его стол хозяином сел, его хлеб ест. А когда хлопчик с голоду к своему хлебу потянулся, вор, свой хлеб надо у немца просить, да еще данке сказать. Вот так. И кто честности учит? Фашист, который всю Европу ограбил. Давно уже забыл, какого он вкуса свой немецкий хлеб. И то правильно — «И другое не откинешь», — сказал мостовой. «Вот я живой здесь стою, а мог бы давно в концлагерях сгнить. Немцы тоже разные, и один за другого отвечать не должен. Были б одинаковые, дело б легче решалось. Тут и думать нечего. Вся беда, что они разные, и хорошие, и плохие, одно поганое дело сообщать делают». Для Васича разговор это был трудный. Он был убежден, что никакой Гитлер за восемь лет не сможет сделать со страной то, что сделал, если нет к тому подходящих социальных условий. Надо хорошенько вглядеться в прошлое Германии, чтобы понять, как на жирной почве воинствующего мещанства за крошечный срок всего за восемь последних лет пышный зловеще расцвел фашизм. Но он сказал только Вот он отпустил тебя, может, не хотел свои руки пачкать кровью. Все равно война кончится, может, на самом деле честный человек. Но честный, самый честный немецкий солдат, который Гитлера ненавидит, нам победы желает. Он же все равно идет против нас, стреляет в нас, Гитлеру добывает победу. То так, — сказал Мостовой, — видно было, что какая-то своя мысль прочно засела в нем. Если война, которой хлебнул он достаточно, раны, испятнавшие его сплошь, не смогли разубедить и озлобить, слова не разубедят. Давасич не хотел разубеждать. Лучше эта крайность, чем другая. Ветер, набегом хлынувший с холмов в лощину, закружился, взвихлил чавшийся снег. Что-то мягко ударило Васича по ногам и метнулась темная струя снега. Разведчик свистнул, кинулся следом и скрылся в белом вихре. Вернул солнеся, надетую на ствол автомата, шапку-ушанку. — Думал, заяц, — говорил он, запыхавшийся, довольный, что догнал. Ушанка была нахолодавшая, забитая снегом, но внутри, где засаленная подкладка лоснилась, она хранила... не выветренный на морозе запах головы хозяина, запах пота, волос и мыла. И две иголки с белой и защитного цвета нитками были воткнуты в ее дно. Васич и Мостовой, державший ушанку в руке, переглянулись. Потом все трое цепью пошли в сторону передовой, откуда ветер принес ее. Они шли медленно, вглядываясь в несущийся под ноги снег. Хромая мостовой нес в одной руке ушанку, в другой автомат, и вскоре они увидели свеженаметенный холмик. Подошли ближе. Из-под снега виднелись плечи, непокрытая голова, насунувшаяся на нее воротник шинели. Убитый лежал ничком. Ветер гнал через него скользящие струи снега, шевелил мертвые волосы, и они были вытянуты в ту сторону, куда бежал человек». К лесу. Став на колени, разведчик перевернул убитого. Со спины пересекла его пулеметная очередь. В четырех местах на груди шинель вырвана клоками. Лопнула перебитая портупея. Трое живых стояли над ним, держа в руках его ушанку, самодельно вырезанной из консервной банки звездочкой. Васич прислушался. Из-за холма уже явственно доносился захлебывающийся на ветру, прерывистый рокот моторов. Это подтягивался дивизион. Трое двинулись дальше. Не пройдя 50 метров, нашли второго убитого. Он был раздавлен танком. Васич, мостовой разведчик двинулись по заметенным следам танка и вскоре наткнулись на бронетранспортер. Подбитый стоял он в низине, в снегу, без гусеницы, сильно обметенный с наветренной стороны. «Товарищ капитан, тут гильзы стрелянные, патронов до хрена!» — кричал халатура, успевший все облазить и теперь возившийся около четверенного зенитного пулемета.